Глава 11. Он встал, подошел к окну и, повернувшись ко мне спиной, тихонько сказал. Знаешь, я очень сильно боюсь, что проснусь утром и окажется, что все, что сейчас происходит, это лишь плод моего воображения. Ты уверена, что твое выздоровление окончательное? Думаю, что если мы откажем Федору, других женихов у тебя не будет, и если болезнь вернется, ты останешься совсем одна после моего ухода. «Батюшка, я прекрасно себя чувствую. Прислушайся ко мне, прошу тебя. Он же меня не любит и женится только по приказу матери и из-за денег. Может быть, раньше это и был единственный возможный для меня вариант, но теперь все изменилось. Я подошла к окну и встала рядом с отцом. Уверена, что болезнь меня покинула. Я хочу сама принимать такое важное решение. Я не говорю, что вообще никогда не выйду замуж, Но выйду за любимого. Давай побыстрее откажем Федору и заживем счастливо». Он порывисто прижал меня к себе. «Ты права, моя девочка. Это было поспешное и неправильное решение. Но я хотел как лучше. Кира, ты всегда можешь на меня положиться. Я немедленно напишу родственникам письмо о нашем решении». Обнимая, проговорил он мне в макушку. Обнимала его в ответ и шмыгала носом. Свои мысли по восстановлению поместья решила пока не озвучивать. Надо составить план и уже с ним идти разговаривать с отцом. Решив хотя бы на время один из волнующих меня вопросов, я с широкой улыбкой уже хотела покинуть отца, но вовремя вспомнила еще об одном важном деле. «Отец, хотела поговорить с тобой о ребятах». Он внимательно на меня смотрел и ждал, что я скажу дальше. «Я не планировала этого», «Но раз так случилось, то хочу попросить тебя оставить их у нас в доме. Может быть, то, что я встретила их на дороге и едва успела спасти, это знак от богини?» «На самом деле я не думала, что это воля богини, но пыталась привести все самые неоспоримые аргументы. Мне было важно, чтобы батюшка сам принял решение оставить ребят». Отец некоторое время задумчиво молчал, а потом высказал свое решение. «Даже если это и не знак богини, то им все равно некуда идти. Поэтому они остаются жить в нашем доме. У нас их точно никогда и никто больше не обидит». От облегчения и радости у меня на глазах выступили слезы. Я уверена, что это единственное правильное решение. Хотела отправиться искать Агриппину Федоровну, но она нашла меня сама. У меня создалось впечатление что она специально находилась недалеко от кабинета, для того, чтобы первой услышать новости. «Я смогла убедить батюшку, и он отказался от планов выдать меня замуж. Обещал сегодня написать тетушке и моему брату письмо. Про свои идеи в отношении поместья я ему пока не говорила. Вначале нужно подготовиться и идти с конкретными предложениями», радостно рассказывала ей, едва не приплясывая. «Я все больше верю в тебя, девочка», проговорила она, улыбаясь. А я и сама была довольна разговором с отцом. Решила продолжить сбор информации и посмотреть хозяйственные постройки. Начали с конюшни, в которой сейчас стояло три лошади, а на некотором удалении от дома располагался хлев, крытый загон для содержания животных, а также довольно вместительный амбар для хранения крупы, зерна и других припасов. К сожалению, сейчас и хлеб, и амбар были пусты. Имелся и небольшой огород, где Федосья разработала землю и выращивала сезонные овощи и зелень к столу. А рядом с огородом высилось большое сооружение из дерева и стекла. «Что это?» — спросила я Агриппину Федоровну, когда мы подошли поближе. «Оказалось, что это оранжерея. Моя матушка занималась разведением редких экзотических цветов» просто для своего удовольствия но сейчас все заброшено грядки поросли сорняками стекла в некоторых местах сломаны а двери отсутствовали вовсе а ведь ее можно использовать как теплицу цветами я пока не планировала заниматься хотя и любила их а вот посадить что нибудь из теплолюбивых овощей было бы здорово интересно в этом мире есть помидоры внимательно все осмотрев и, прикинув, что нужно заменить и отремонтировать, мы пошли дальше. Рядом с будущей теплицей, около самого оврага, стоял заброшенный каменный небольшой дом. Крыша уже кое-где прохудилась, окна и двери отсутствовали, а Грепина Фёдоровна ничего не смогла рассказать мне о том, что это и зачем. Он уже тут стоял, когда я впервые приехала. Немного побродив вокруг него, пошли осматривать владение дальше. Сгоревшие остатки деревянных зданий обеих мастерских увидели сразу. Как только повернули за дом, там мало что сохранилось. Экономка рассказала, что станки из ковровой мастерской успели сберечь и перенесли в амбар. А в столярной мастерской спасти ничего не удалось. Хорошо то, что никто из людей не пострадал. Главный в столярной мастерской был Леонид. Он и сейчас живет в куличиках, может послать кого-нибудь за ним, Спросила женщина, а я с благодарностью согласилась на предложение. Мы закончили осмотр как раз вовремя. Подбежала запыхавшаяся Аня и сказала, что в столовой накрывают к обеду, и батюшка меня уже ждет. «Спасибо», — поблагодарила зардевшуюся девушку. «Я так и не выяснила, какое сейчас время года. Надо будет не забыть спросить у Агриппины Федоровны. От этого будет многое зависеть». «Я очень надеялась на то, что сейчас середина весны». На это предположение указывала сама погода. Было тепло, но еще не так жарко, как может быть летом. Обедали с батюшкой вдвоем. «Спасибо, Аня», — поблагодарила горничную, которая в конце обеда подала чай. И вернулась к прерванному разговору. Точнее, больше слушала истории о жизни домочадцев, которые рассказывал батюшка. Я пока немного терялась, и не знала, как вести себя с бароном. Иногда невольно начинала держать дистанцию, но одно было точно, я постараюсь сделать так, чтобы он больше никогда не переживал за меня. «Чем планируешь заниматься после обеда?» — спросил отец, беря кружку с чаем и делая небольшой глоток. «Хочу посидеть в библиотеке. Надо восстановить информацию, которую я не знаю о нашем мире, и ту, которую знала, но забыла». И еще хотела поговорить с мальчишками и обрисовать им нашу дальнейшую жизнь. В первую очередь нужно прочитать про географию, историю и политическое устройство. Давай, пока ты говоришь с мальчиками, я поднимусь в библиотеку и подготовлю для тебя книги с самой основной информацией». Я с благодарностью согласилась на его помощь. И тут мне в голову пришла мысль, от которой я зависла на месте — уже почти поднявшись с кресла. А умею ли я читать, писать и считать? Очень уж не хотелось заново изучать это. Надо попросить помощи в проверке Агриппину Федоровну. Хорошо, что батюшка уже вышел из столовой и не видел, как я зависла, а то опять начнет беспокоиться. Справившись с эмоциями, отправилась искать парней. Надо срочно поговорить с ними. Понимаю, что они волнуются и не понимают, чего ждать дальше.